Формальная ошибка Я всегда недолюбливал вендетты. По-моему, этот продукт нашей страны переоценивает еще более, чем грейпфрут, коктейли и свадебные путешествия. Однако, с вашего разрешения, я хотел бы рассказать об одной вендетте на индейской территории. Вендетте, в которой я играл роль репортера, адъютанта, и не соучастника. Я гостил на ранчо Сэма Дорки и развлекался вовсю. Падал с ненаманикюренных лошадей и грозил кулаком волкам, когда они были за две мили. Сэм, закаленный субъект лет 25, пользовался репутацией человека, который спокойно возвращается домой в темноте, хотя нередко он проделывал это с большой неохотой. Неподалеку, в Крик-Нейшн, проживало семейство тетемов. Мне сообщили, что Дорки и тетемы вендитируют много лет. По нескольку человек с каждой стороны уже ткнулись носом в траву, и ожидалось, что число новоходоносоров этим не ограничится. Подрастало молодое поколение, и трава росла вместе с ним. Но, насколько я понял, война велась честно, и никто не залегал в кукурузном поле, целясь в скрещение подтяжек на спине врага, отчасти, возможно, потому что там не было кукурузных полей и никто не носил более одной подтяжки. Также не полагалось причинять вреда детям и женщинам враждебного рода. В те дни, как, впрочем, и теперь, их женщинам не грозила опасность. У Сэма Дорки была девушка. Если бы я собирался продать этот рассказ в дамский журнал, я написал бы «Мистер Дорке имел счастье быть помолвленным». Ее звали Элла бэйнс Казалось, они питали друг другу безграничную любовь и доверие. Впрочем, это впечатление производят любые помолвленные, даже такие, между которыми нет ни любви, ни доверия. Мисс бэйнс была не дурна. Особенно ее красили густые каштановые волосы. Сэм представил ей меня. но это никак не отразилось на ее расположении к нему, из чего я заключил, что они поистине созданы друг для друга. Мисс Бэйнс жила в Кингфишере в 20 милях от ранчо. Сэм жил в седле между ранчо и Кингфишером. Однажды в Кингфишере появился бойкий молодой человек, невысокого роста, с правильными чертами лица и гладкой кожей. Он настойчиво наводил справки о городских делах и поименно о горожанах. Он говорил, что приехал из Москоги, и, судя по его желтым ботинкам и вязаному галстуку, это было правдой. Я познакомился с ним, когда приехал за почтой. Он назывался Беверли Трейверзом, что прозвучало как-то неубедительно. На раньше в то время была горячая пора, и Сэм не мог часто ездить в город. Мне, бесполезному гостю, ничего не смыслившему в хозяйстве, выпала обязанность доставлять на ранчо всякие мелочи, как то открытки, бочки с мукой, дрожжи, табак и письма от Эллы. И вот раз, будучи послан за полугросом пачек курительной бумаги и двумя фургонными шинами, я увидел пролетку с желтыми колесами, а в ней вышепоименованного Беверли Трейверза. нагло катающего Эллу Бэйнс по городу со всем шиком, какой допускала черная липкая грязь на улицах. Я знал, что сообщение об этом факте не прольется целительным бальзамом в душу Сэма, и, по возвращении отчитываясь в городских новостях, воздержался от упоминания о нем. Но на следующий день на ранчо прискакал долговязый экс-ковбой по имени Симмонс, старинный приятель Сэма, владелец фуражного склада в кинг фишери. Прежде чем заговорить, он свернул и выкурил немало папирос. Когда же он, наконец, раскрыл рот, слова его были таковы. «Имею в виду, Сэм, что в Кингфишере последние две недели портил пейзаж один болван, обзывавший себя «Выверни Трензель». Знаешь, кто он? Самый что ни на есть Бен Тэтэм. Сын старика Гофера Тетама, которого твой дядя Ньют застрелил в феврале. Знаешь, что он сделал сегодня утром? Убил твоего брата Лестера. Застрелил его во дворе суда. Мне показалось, что Сэм не расслышал. Он отломил веточку с мескитового куста, задумчиво пожевал ее и сказал. «Да? Убил Лестера?» — Его самого, — ответил Симмонс, — и, мало того, он убежал с твоей девушкой, этой самой, так сказать, мисс Элли Бэйнс. Я подумал, что тебе надо бы узнать об этом, вот и приехал сообщить. — Весьма обязан Джим, — сказал Сэм, вынимая изо рта изжеванную веточку. — Я рад, что ты приехал. — Очень рад. — Но я, пожалуй, поеду. У меня на складе остался только мальчишка, а этот дуралей сено с путает. Он выстрелил Лестеру в спину. Выстрелил в спину? Да, когда он привязывал лошадь. Весьма обязан, Джим. Я подумал, что ты, может быть, захочешь узнать об этом поскорее. Выпей кофе на дорогу, Джим. — Да нет, пожалуй, мне пора на склад. И ты говоришь, — Да, Сэм. Все видели, как они уехали вместе, а к тележке был привязан большой узел, вроде как с одеждой, а в упряжке пара, которую он привез из Москоги. Их сразу не догнать. — А по какой? — Я как раз собирался сказать тебе. Поехали они по дороге на Гатри. А куда свернуть, сам понимаешь, неизвестно. Ладно, Джин, весьма обязан. Не за что, Сэм. Симмонс свернул папиросу и пришпорил лошадь. Отъехав ярдов на двадцать, он задержался и крикнул. — Тебе не нужно содействие, так сказать? — Спасибо, обойдусь. Я так и думал. Ну, будь здоров. Сэм вытащил карманный нож с костяной ручкой, открыл его и счистил с левого сапога присохшую грязь. Я было подумал, что он собирается поклясться на лезвии в вечной мести или продекламировать проклятие цыганки. Те немногие вендетты, которые мне довелось видеть или о которых я читал, начинались именно так. Это как будто велась на новый манер. В театре публика наверняка свистала бы ее и потребовала бы взамен душераздирающую мелодраму «Беласко». «Интересно», — вдумчиво сказал Сэм, — «остались ли на кухне холодные бобы?» Он позвал у Оша, повара-негра, и, узнав, что бобы остались, приказал разогреть их и сварить крепкого кофе. Потом мы пошли в комнату Сэма, где он спал и держал оружие, собак и седла любимых лошадей. Он вынул из книжного шкафа три или четыре кольта и начал осматривать их, рассеянно насвистывая жалобу ковбоя. Затем он приказал оседлать и привязать у дома двух лучших лошадей раньше. Я замечал, что по всей нашей стране вендетты в одном отношении неуклонно подчиняются строгому этикету. В присутствии заинтересованного лица о вендетте не говорят и даже не произносят самого слова. Это также предосудительно, как упоминание о бородавке на носу богатой тетушки. Позднее я обнаружил, что существует еще одно неписанное правило — но, насколько я понимаю, оно действует исключительно на Западе. До ужина оставалось еще два часа. Однако уже через двадцать минут мы с Сэмом глубоко погрузились в разогретые бобы, горячий кофе и холодную говядину. «Перед большим перегоном надо закусить получше», — сказал Сэм. «Ешь плотнее». У меня возникло неожиданное подозрение. «Почему ты велел оседлать двух лошадей?» — спросил я. «Один да один два», — сказал Сэм. «Ты что, считать не умеешь?» От его математических выкладок у меня по спине пробежала холодная дрожь, но они послужили мне уроком. Ему и в голову не пришло, что мне может прийти в голову бросить его одного на багряной дороге мести и правосудия. Это была высшая математика. Я был обречен и положил себе еще бобов. Час спустя мы ровным галопом неслись на восток. Наши кентуккийские лошади недаром набирали сил на мескитной траве запада. Лошади Бена Тетема были, возможно, быстрее, и он намного опередил нас, но если бы он услышал ритмический стук копыт наших скукунов — рожденных в самом сердце страны Вендет, он почувствовал бы, что возмездие приближается по следам его резвых коней. Я знал, что Бен Тэтэм делает ставку на бегство и не остановится до тех пор, пока не окажется в сравнительной безопасности среди своих друзей и приверженцев. Он без сомнения понимал, что его враг будет следовать за ним повсюду и до конца. Пока мы ехали, Сэм говорил о погоде, о ценах на мясо и о пианолах. Казалось, у него никогда не было ни брата, ни возлюбленной, ни врага. Есть темы, для которых не найти слов даже в самом полном словаре. Я знал требования кодекса Вендет, но, не имея опыта, несколько перегнул палку и рассказал пару забавных анекдотов. Там, где следовало, Сэм смеялся. Смеялся ртом. Увидев его рот, я пожалел, что у меня не хватило чувства юмора воздержаться от этих анекдотов. Мы догнали их в гатри. Измученные, голодные, пропыленные насквозь, мы ввалились в маленькую гостиницу и уселись за столик. В дальнем углу комнаты сидели беглецы. Они жадно ели и по временам боязливо оглядывались. На девушке было коричневое шелковое платье с кружевным воротничком и манжетами и с плиссированной, так кажется, они называются, юбкой. Её лицо наполовину закрывала густая коричневая вуаль. На голове была соломенная шляпа с широкими полями, украшенная перьями. Мужчина был одет в простой темный костюм. Волосы его были коротко пострижены. В толпе его внешность не привлекла бы внимания. За одним столом сидели они, убийца и женщина, которую он похитил, за другим мы, законный, согласно обычаю, мститель и сверхштатный свидетель, пишущий эти строки. И тут в сердце сверхштатного проснулась жажда крови, На мгновение он присоединился к сражающимся, во всяком случае на словах. «Чего ты ждешь, Сэм?» — прошептал я. «Стреляй — «Стреляй!» Сэм тоскливо вздохнул. «Ты не понимаешь», — сказал он. «А он понимает. Он-то знает. В здешних местах, мистер из города, у порядочных людей есть правило». В присутствии женщины в мужчину не стреляют. Я ни разу не слышал, чтобы его нарушили. Так не делают. Его надо поймать, когда он в мужской компании или один. Вот оно как. Он это тоже знает. Мы все знаем. Так вот, значит, каков этот красавчик, мистер Бен Тэттем». Я его заорканю, прежде чем они отсюда уедут, и закрою ему счет. После ужина парочка быстро исчезла. Хотя Сэм до рассвета бродил по лестницам, буфету и коридорам, беглецам каким-то таинственным образом удалось ускользнуть. И на следующее утро не было ни дамы под вуалью в коричневом платье с плессированной юбкой, Ни худощавого, ни высокого молодого человека с коротко подстриженными волосами, ни тележки с резвыми лошадьми. История этой погони слишком монотонна, и я буду краток. Мы снова нагнали их еще в пути. Когда мы приблизились к тележке на пятьдесят ярдов, беглецы оглянулись и даже не хлестнули лошадей. Торопиться им больше было незачем. Бен Тэтэм знал, знал, что теперь спасти его может только кодекс. Без сомнения, будь Бен один, дело быстро закончилось бы обычным путем. Но присутствие его спутницы не позволяло ни тому, ни другому спустить курок. Судя по всему, Бен не был трусом. Таким образом, как вы видите, женщина иногда мешает столкновению между мужчинами, а не вызывает его. Но не сознательно и не по доброй воле. Кодексов для нее не существует. Через пять миль мы добрались до Чендлера, одного из грядущих городов Запада. Лошади и преследователи, и преследуемых были голодны и измучены. Только одна гостиница грозила людям и манила скотину. Мы все четверо встретились в столовой по зову громадного колокола, чей гудящий звон давно уже расколол небесный свод. Комната была меньше, чем в Гатри. Когда мы принялись за яблочный пирог, как переплетается бурлеской трагедии, я заметил, что Сэм разглядывает пару в углу напротив. На девушке было тоже коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами. Вуаль по-прежнему закрывала ее лицо. Мужчина низко склонил над тарелкой коротко остриженную голову. Я услышал, как Сэм пробормотал «не то мне, не то самому себе». Есть правило, что нельзя убивать мужчину в присутствии женщины. Но нигде, черт побери, не сказано, что нельзя убить женщину в присутствии мужчины. И прежде чем я успел понять, к чему ведёт это рассуждение, он выхватил кольт и всадил все шесть пуль в коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами и с плессированной юбкой. За столом Девушка в мужском костюме уронила на скрещенные руки голову, лишенную, как и самая ее жизнь, былой своей красы и гордости. А люди поднимали с пола труп Бена Тетема в женском платье, которое дало возможность Сэму формально соблюсти, Требования кодекса.